Они сражались не на жизнь, а на смерть, решив или погибнуть, или спасти своих. Однажды в таком бою с пресияном была взята в плен его младшая дочь. Она вместе с матерью и братьями тоже участвовала в боевом походе хана. Василевс с удивлением открывал для себя большое сходство между венграми и болгарами. И не только в ведении войны, но и во многих подробностях быта, хотя венгры до сих пор продолжали поклоняться языческим божествам, а болгары... ревностно защищали христовую веру. У болгар был один бог и одно небо с византийцами, и император считал их своими друзьями. Но с присущей византийцам надменностью смотрел на них, как на людей второго сорта, и единственное, что признавал за ними, — умение сражаться. Поэтому молчание нового князя Владимира его тревожило. Оно не предвещало добра. Прошел слух, что немецкий король Арнульф намерен подружиться с Владимиром, Если будет возобновлен Старый Союз между болгарами и немцами, спокойствию Византии придет конец. Но о каком спокойствии можно говорить? Спокойствия нет и не будет, пока болгарская сторона не подтвердит мирного договора. И сколько ни старался Василевс, он не мог уйти от этих тревог. Они примешивались к его сердечным волнениям и омрачали жизнь. Кавхан Петр начал скрываться от людей Росаты Владимира, Немногие знали, где он засыпает и где просыпается. Он опасался худшего и с нетерпением ждал, когда вернется Ирдиш я, поехавший в Белград, чтобы ознакомиться с состоянием военного дела. Таркан Радислав давно понял, откуда дует ветер, и старался поддерживать связь и с князем, и с хавханом. Он был славянином и боялся приближенных Рассаты Владимира. В последнее время они стали открыто пренебрегать славянами. получившими при Борисе Михаиле все права. Судя по тому, как люди-росаты распоряжались княжескими землями, как открыто носили на копьях конские хвосты, как все чаще крест исчезал с их одежды, Радислав понимал, что готовится нечто исключительное. И он решил поделиться своими тревогами с Кафханом, которого давно знал. Кафхан не удивился. Напротив, его войска были готовы, если понадобится, защищать Бориса Михаила. Кроме того, Кафхан посоветовал ему полностью доверять Ирдишу илии княжескому брату. Эти слова несколько успокоили Таркана. Приезд Ирдиша Ильи его обрадовал. Княжеский брат был очень скрытным, неразговорчивым и не любил обсуждать то, в чем не особенно разбирался. Кожаная одежда, кольчуга, меч на широком поясе — все было на нем, как в бою. Воины побаивались его, всегда нахмуренные брови и военная выправка — придавали ему строгий вид. Но, несмотря на это, они верили в него. На войне против Мараван он делил с ними все радости и невзгоды, не претендуя на удобство. Его забота о раненых и о тех, кто неопытен, была известна всем. Он ценил людей и в бою, и в мирном труде, не гнушался отведать и самого скудного угощения, присесть к столу крепостного крестьянина. Он был строг только к тем, кто не заботился о своем оружии и о боевых конях. Никто не знал его личной жизни. Ирдиш Илья не был женат, и когда на эту тему заговаривали, отвечал, что жена для воина подобна палке в колесе повозки Он посвятил себя государству и готов был уйти к працам с этой единственной своей любовью. Конечно, никто не оспаривал такого решения, однако и не каждый одобрял его. Впрочем, кое-кто пытался доказать ему обратное, но Ирдиш Илья не сердился. В таких случаях он превращал в шутку и свои, и чужие слова, и люди не могли понять, согласен он с ними или нет. У Ердиша Илии было одно-два увлечения. Даже ходили слухи, будто он вот-вот женится на дочери Ичергубеля Стасиса, которая была намного моложе его. Но девушка вдруг заболела и умерла. С тех пор княжеский брат не хотел и думать о женитьбе. Все таркана огромного государства, имевшие дочерей, были бы рады с ним породниться, но их желание оставалось только желанием. Ирдиш Илья был уже в годах с поседевшими волосами, однако сухой и крепкий, по-юношески быстрый и неутомимый. Он постоянно объезжал села и города, чтобы держать в руках боевые силы страны. Сейчас он находился в Белграде, и Кафхан с нетерпением ждал его возвращения, чтобы вместе с ним навестить Бориса Михаила и решить, что же делать с Росатой Владимиром и его людьми, которые в последнее время развили бурную деятельность. Их гонцы разъехались по Капанским селам и крепостям проверять оружие, коней, собирать ополчение. Но Кафхану об этом не было сказано ни слова. Кафхан впервые узнавал о княжеских распоряжениях от других людей. Такого еще не бывало. Разнеслась тревожная молва о предстоящих скорых переменах. Рассатый Владимир надеялся законным путем вернуть старую веру, а всех духовных лиц намеревался запереть в монастырях, где они гнули бы спины над книгами и искали дорогу к своему богу. В копанских селах неожиданно исчезло немало священников, и никто не мог сказать, куда они делись. Старейшины утверждали, будто бы те ушли в Константинополь, не сказав, когда вернуться. Кафхан пётр заставила бы копанцев рассказать правду, но почувствовал, что у него нет для этого сил. Старейшины смотрели невинными глазами и явно посмеивались над ним. Их наглая ложь его бесила, однако он сдерживал себя. Страшная вражда, словно ржавчина на боевом мече, стала разъедать страну, и он не решался тронуть ее. Овечский таркан Аккорсис отправился в ближайшие крепости уговаривать своих друзей присягнуть на верность росаты Владимиру. Некоторые не устояли, Другие, подученные кавханом Петром, согласились нарочно, с целью узнать, что готовится против веры. Сам хан расаты пригласил на разговор и Чергубиля Стасиса, отвечающего за внутренние крепости, и вот уже две недели держал его при себе, не отпуская домой и не говоря, зачем держит. В долгих, на первый взгляд, бессмысленных разговорах, за столом, уставленным яствами, Он то хвалил его за преданность государству, то корил за соблюдение законов, введенных Борисом Михаилом. Стасис прикидывался, будто не понимает угроз, и, глядя ему в глаза, спрашивал. — А великий князь и хан Болгар Росатый Владимир не признает заветов отца? Вопрос в устах хитрого и чергубиля звучал как просьба с целью сориентировать его в нынешних делах. Росатый смотрел на него тяжелым взглядом и не мог понять, глуп ли он, или только прикидывается глупым. Он знал Стасиса с давних пор, отец ценил его, доверял ему все внутренние крепости и иногда при всех хвалил его. Но сейчас рассатый Владимир видел перед собой глупого человека, который с большим трудом понимал половину того, что говорит хан. И все же надо было продержать у себя его как можно дольше. Таким способом он хотел оторвать Стасиса от исполнения прямых обязанностей, а тем временем ханские люди постепенно утвердили бы свою власть. И крепость Мадора, и Шуманская, и выше на Дунайских берегах, и те по перевалам — все были под верховным командованием и чергубиля Во главе их он поставил своих людей, самозабвенно преданных Борису Михаилу, и теперь Рассат Владимир старался заполучить эти крепости. Он обещал Тарканам новые земли, более высокие звания, если они будут преданы ему до смерти. Это «до смерти» заставляло их задуматься. Нет, они не боялись смерти. Однако само слово предполагало войну с кем-то, и, поразмыслив, они не находили иного врага хана, кроме его отца. Только Борис Михаил мог быть недоволен сыном. Следовательно, хан покупал их, чтобы пойти против отца. И люди из крепостей ехали к кафхану, желая понять, что делать. Кафхан говорил им, соглашайтесь, но помните об истинном князе Борисе Михаиле. И они понимали, если воспротивиться новому хану, то наверняка их переведут куда-нибудь далеко, или накажут, или отстранят. Лучше хитрить. И они хитрили. И ждали, как повернётся дело. В государстве чувствовалось напряжение, словно перед бурей. Во всех верхних и нижних землях рассказывалось о пренебрежительном отношении сына к отцу. Владимир не пришел на разговор к Борису Михаилу. Сын не стал подчиняться и прислушиваться к советам монаха. Было ясно, что, распуская эти слухи, люди росаты Владимира прощупывали почву, искали единомышленников. Они хотели понять, как народ смотрит на распорю между отцом и сыном. Молва разнеслась и вернулась, однако, что думает народ, яснее не стало. Бесспорно было только одно — назревает разрыв. Но из-за чего? И тогда посланники копанских сел потянулись в ближайшие крепости и дальше, мол, великий жрец хан Ювегирасате желал бы видеть свой народ снова под сенью мудрой десницы тангры. Это сообщалось тайно, шепотом, еще не пришло время открытого выступления — И таким образом люди хана хотели узнать, отзовутся ли трепетом сердца крестьян, Баилов и Тарканов. Но и новые слухи заглохли в тайниках народного сознания, ибо не было ясной надежды. Все это невидимыми путями доходило до Бориса Михаила.